Глава семнадцатая Перед входом в столовую мои торопливые шаги замедлились. Никто из студентов не должен был догадаться, насколько я взволнована. «Возникли проблемы», — садясь напротив Алиши с Эстенсом, сходу сообщила я и вкратце рассказала, что произошло. Алиша хмыкнула и прислонилась к спинке стула. «Я тебя предупреждала, не стоит играть с чужими чувствами». «Давай не будем вырошить прошлое, тем более я почти сразу отказалась от той глупой затеи», — напомнила ей. Небрежным жестом обняв Алишу за плечи, Виланта сказал. «Девочки, не ссорьтесь!» «Мы не собирались», — ответила за нас двоих. Подруга шумно отпила отвар из своей чашки. «Ссорься, не ссорься, а парень влюбился по уши. Тебе вообще, Виссандра, не стоило заговаривать с ним». «Давайте познакомим его с новой девушкой». «Не придумала я ничего лучше». Алиша закатила глаза. Расскажи нам, как ты себе это представляешь? Я замолчала, обдумывая детали. В академии полно свободных девушек, осталось найти подходящую, которая понравится Роину. Не выйдет, забраковала мой план Алиша. Почему? Вспомни, ты и то не сразу ему понравилась. Виланте ухмыльнулся и кивнул. У тебя редчайший талант, Висандра, дурить головы парням. Нужно показать Роину, что ты не идеальна, опустить планку. «Готова выслушать твои предложения». Нисколько не обижаясь, деловым тоном проговорила я. «Оставь парня в покое!» «Гениально! Ничего умнее не смог придумать?» Разочарованно буркнула я. «Лучше помолчи и выслушай меня. Поскольку Роин не глупый парень, он со временем избавится от симпатии к тебе. Дай его чувствам остыть». «Сделаем по-твоему», — признала его правоту. Мы с друзьями еще немного посидели в столовой и засобирались уходить, когда туда вошел дежурный висандра лойд официально обратился он ко мне. «К тебе приехали твои родители. Пройди в гостевой дом». «Приехали родители?» — переспросила я. «В академии есть гостевой дом?» — удивилась подруга. «Давайте, девочки, я вас провожу». Взял на себя обязанности провожата виланты давая нам возможность прийти в себя. Он прошел в проход, и мы последовали за ним. Не упуская из виду спину парня, достала из кармана крохотную бумажную заготовку и активировала вестника. Я велела брату идти к гостевому домику, на задний двор, предупредив о приезде родителей. Не зная, где искать Холланда, велела вестнику лететь к Вивьен, она точно его разыщет. Бумажная заготовка улетучилась, и белоснежная птичка вспорхнула с моей руки. Подойдя к гостевому домику, мы обошли его сзади, встав возле заднего входа, ведущего в маленькую кухню. Немногим позже, пригибаясь к земле, к нам подошел брат вместе с вездесущей невестой. «Зачем приехали родители?» С опаской покосился на закрытые окна он. «Откуда мне знать? Иди и спроси!» Всплеснула руками. Я до звездочек в глазах волновалась перед встречей с родными. Холланд знал, я не вру. Он всегда умел распознать в моих словах скрытую ложь или сказанную полуправду. «Пусть идут первыми, мы пойдем за ними!» Подбросила ему гениальную идею невеста. «Тебя сюда не звали!» Громким шепотом напомнила ей. Я сильно сомневалась, что родители ей обрадуются. Мы прилично запаздывали, и я поспешила к главному входу. Тёплое дуновение ветерка коснулось моей руки и пошевелило волосы на затылке. Запрокинула голову. Из окна на меня смотрел темнейший. В его глазах светилась нежность. Я робко улыбнулась ему. Чего застыла, Висандра? Заметил мою заминку братец. Хватит играть в гляделки с мужем. Нас родители там заждались подталкиваемая Холландом, я отвела взгляд и пошла дальше. Мы поднялись на крыльцо, брат вежливо постучал в дверь, и на меня напал ступор. Нам открыла Ее Величество Эмилия. Позади нее высился Его Величество Виллиан с наследным принцем. Ничего себе встреча с родственничками вышла! Видя мое заторможенное состояние, не дождавшись от меня приветствия, королева подвинулась, уступая место супругу. Впрочем, и для него у меня никаких приветственных слов не нашлось. Я стояла и пялилась на них. На заднем плане промелькнуло тёмное пятно, на нём я и сосредоточилась. Темнейший обошёл моих родственников и вышел на крыльцо, заставив Холланда спуститься ниже на ступеньку. Супруг обхватил мои холодные руки и заглянул в глаза. «Виссандра, к тебе пожаловали гости. Они с нетерпением ждали встречи с тобой». Его успокаивающий мягкий голос постепенно вывел меня из ступора. Придя немного в себя после неожиданной встречи с настоящими родителями, заставила себя им коротко кивнуть в качестве приветствия. Прежде чем я засомневалась и решила под благовидным предлогом уйти, супруг обнял меня за талию и повел в дом. Гости перед нами расступились. Пройдя в гостиную, где нас также ожидала чита Ллойдов, темнейший усадил меня в кресле. Пренебрегая приличиями, он сел на подлокотник, небрежно положив руку на изголовье. Холланд с Вивьен разместились на диване возле родителей. Виланте, усадив Алишу на стул, встал позади нее, положив руки ей на плечи. Король с королевой и наследник остались стоять. «Прежде чем я начну, хочу напомнить о королевской клятве, которую вы давали, поступая в имперскую академию», — твердо произнес король. «То, что вы услышите или узнаете о королевском роде, — о Огласке не подлежит. Любая попытка разглашения будет стоить вам мучительной боли. За полное раскрытие королевских тайн вы расплатитесь жизнью». Глядя на побледневшую подругу, я стиснула зубы. Не дожидаясь позволения говорить, обратилась к королю, то есть отцу. «Позвольте моим друзьям уйти. Считаешь, дорогая, они не умеют держать язык за зубами?» повернул не в ту сторону разговора родитель. Моя огненная магия заворочилась в груди, словно кошка, выпустившая когти. Под действием огненной магии ответила нездержанно. «Не хочу обременять Алишу общением с моими неприветливыми гостями». «Ты забываешься, сестра? Вспомни, с кем разговариваешь!» отчитал меня наследный принц дэйн Не вовремя он вспомнил о своем братском долге и начал поучать меня. «Я прекрасно помню, с кем разговариваю». Неужели я должна изворачиваться, лебезить, следить за словами и при родителях? Ответ мне на этот вопрос не требовался, и потому продолжила. Я сыта по горло фальшью. Давай определяться, я либо твоя сестра, Дейн, либо ваша подданная, ваше высочество. С кем вы предпочитаете общаться? Я предпочитаю вызвать тебя на магический ринг, сестрица, и научить уважению к старшим. Не настолько уж ты и старый братец. Неужели девицы, гоняющиеся за тобой, устраивающие на тебя засады, говорят другое? «Откуда тебе, пигалица, известно о девицах?» — свёл бровик переносицы Дейн, позабыв о моральной порке. «Хватит обзываться!» — распаляясь, одёрнула его. «О твоих похождениях регулярно пишут в гламурном вестнике». Венценосный отец поднял руку, призывая нас к тишине. «Дети, успокойтесь!» «Дорогой, не сердись на них! Посмотри, как здорово они поладили!» Не могла налюбоваться на нас королева-мать. Та женщина, что вырастила меня, спокойно взирала на них. Она выполнила свой долг и не испытывала сентиментальности. Истинная верноподданная правителей королевства. Солнечный свет ударил по глазам, и несколько слезинок скатились по моим щекам. Конечно, я не плакала. Для грусти не было причин. Ведь не было? Подумаешь, женщина, столько лет растившая меня, относилась ко мне как дальней родственнице с богатым приданным. Пришло время с ней проститься не понимаю, почему я сожалела об упущенных возможностях, о том, что мы так по-настоящему и не сблизились. Отец, точнее лорд Лойд, никому из своих детей не проявлял особого интереса. У него всегда на первом месте стояли королевские интересы. Заметив сбоку движение, повернула голову. Сморгнув набежавшие слезинки, обнаружила перед собой потрясающе красивую женщину с сеточкой глубоких морщин вокруг усталых глаз. Из ее светлых волос, собранных в высокую элегантную прическу, выпало несколько прядок. С затаенной надеждой она смотрела на меня. «Хочешь чаю, дорогая?» – спросила меня королева-мать. У меня язык не повернулся ей отказать. Она забрала у служанки поднос и сама разлила отвар. Первую чашечку королева предложила мне. Рефлекторно взяла предложенный отвар и вежливо поблагодарила ее. Я пока не была готова бросаться со слезами в материнские объятия. Видимо, сдержанность была нашей наследственной чертой. Притихшие друзья с невероятным почтением и огромной благодарностью приняли подношение от королевы. Принимая чашку с отваром, Вивьен не растерялась и умудрилась, лучезарно улыбаясь, заверить королеву в своем искреннем дружеском отношении ко мне. Никакие известия о моем тайном происхождении не выбили ее из колеи. Я не стала ее поправлять, не хотела портить отношения с Холландом. «Не хочешь погостить у нас на каникулах, дорогая?» – произнесла взволнованно королева-мать. Раздав чашки с отваром, она вернулась к сыну и супругу. Приглашая меня в королевскую резиденцию, она не упомянула Ленарда. Прежде чем ответить, я обменялась с ним взглядами и, получив от него короткий кивок, приняла приглашение. «Я и супруг с удовольствием посетим вас при первой возможности». Упоминание о Ленарде негативно отразилось на королеве. Она расправила плечи и наградила его испепеляющим взглядом. Её Величество Эмилия не простила его за то, что он отнял у неё дочь. «Нас неимоверно обрадует ваш визит», — нашла она в себе силы ответить любезно. Со стороны выглядела, будто она и впрямь рада встретиться с мужем дочери. Погладив кончиками пальцев моё плечо, супруг придержал при себе ответную любезность. Поза короля была напряженной, особенно это было заметно на фоне расслабленной осанки наследного принца. С копной седых волос и с яркими, не поблекшими от возраста карими глазами, отец чего-то выжидал. «Хотел бы я, дочка, ближе познакомиться с тобой, но мы приехали не за этим». Разведка донесла тревожные вести. «Отступники ведут себя подозрительно. Они к чему-то готовятся». «В академии больше небезопасно. Тебя нужно перепрятать». «Собирай вещи, ты уезжаешь». От неожиданности я растерялась, однако затем заставила себя принять безмятежный вид. «Я никуда не поеду», возразила отцуя я. «Мое место рядом с мужем». Благо Ленард был со мной согласен. «Висандра останется в академии. Хотите ее защитить? Разберитесь с отступниками. Моя супруга не станет жить жизнью затворницы, постоянно прячась и скрываясь». «О, давайте, расскажите, лорд Каттл, как нам лучше защитить нашу дочь!» — устремила на него гневный взгляд королева. «Вы у нас мастер принимать за других решения!» «Эмилия, давай выйдем и поговорим с тобой снаружи!» Чувствуя грядущий неминуемый скандал, предложил супруге король. «Никуда я не пойду!» — наотрез отказалась она. «Не хочу пропустить важные советы от нашего королевского стратега!» Ее извительные выкрики неприятно задели меня. Незаметно для себя сжала подлокотники, впиваясь в них ногтями. Прежде чем кто-нибудь обратил на меня внимание, заставила себя расслабиться и разжать пальцы. «Чего молчите, господин Каттл? Мы вас слушаем!» Вновь напала на него матушка. Ни единый мускул не дрогнул на лице темнейшего. Вместо того, чтобы ответить королеве, Ленард посмотрел на меня. «Я предлагаю ничего не делать. Отступники скоро сделают свой ход, и мы их схватим», спокойно сказал он. «Вы предлагаете подвергнуть нашу дочь опасности?» – осудил его король. «Ничего подобного». Тон Ленардо потерял мягкие нотки, в нем появилась сталь. «Я сумею защитить Виссандру. У вас нет причин сомневаться во мне и моих возможностях». Глаза отца сузились «Кто защитит студентов Имперской Академии? Многие из них сами способны себя защитить». Остальным обеспечит безопасность защитный магический контур, завязанный на мне. Столь мощная магическая защита на время ослабит вас. Почему я, а не отец, до этого додумался? Защищая меня, Ленард сильно рисковал собой. Как далеко нам придется зайти, прежде чем отступники объявятся? Проявят себя, попытаются меня схватить. Ваша сила, лорд Каттл, небезгранична. Потеряв ее львиную долю, вы оставите Виссандру в опасности. Пока отец рассуждал о моей безопасности и выражал свои переживания, Ленард, слушая его, пристально рассматривал меня. дэн поставил чашку на стул и прервал мои размышления. «Сестрица, не отвлекайся! Отец говорит о важных вещах, а тебе, между прочим, беспокоиться «Я его внимательно слушаю», — солгала, чтобы успокоить брата. Он нахмурился сильнее, не поверив мне, однако из вежливости промолчал. Пришлось все же сосредоточиться на разговоре отца и супруга. После сделанного мне братом замечания, Ленарт проявил более выраженный интерес к королю. На протяжении всего разговора я не отводила от них взгляда. «Группа отступников была задержана у полуразрушенного храма богини Сибилы. Там, где несколько недель назад лежали руины, стоятся лёхонькие колонны и наполовину восстановленные стены. Вам что-нибудь известно об этом, лорд Каттл?» — вмешался в разговор мой наследный брат. С моего одобрения Виссандра пожертвовала часть магии богини. Поставил его в известность темнейшей. Венциносный отец подобрался и порывисто смахнул несуществующую пылинку с манжета рубашки. «Сначала вы должны были посоветоваться с нами, лорд Каттл. Я за меньшее неповиновение Короне бросал дерзких аристократов в тюрьму. Премного благодарен, что меня миновала столь унизительная участь», с некой долей насмешки ответил ему Ленарт. Король пробуравил его взглядом, пытаясь уничтожить непробиваемый панцирь самоуверенности, но у него, естественно, ничего не вышло. Извинений и заверений в преданности не последовало. Любой правитель сочтет за счастье, если высший темный маг уровня Ленарда поселится в его королевстве. Зная, что не в его власти приструнить могущественного мага, король передернул плечами. — Светлая магия, сосредоточенная в вашей дочери, ваше величество, рвалась к истинной хозяйке. Промедление, длительные переговоры могли пагубно отразиться на самочувствии Виссандры. Смягчил проявленную резкость по отношению к королю Ленарт. Отец вздохнул и устало произнес. «Наше королевство на грани восстания. Лорды недовольны происходящими беспорядками. Отступники бросают короне вызов, а мы во многом бездействуем». От услышанного я вздрогнула. Один из моих худших кошмаров начал сбываться. «У моей семьи из-за меня возникли серьёзные проблемы. Подданные готовы были взбунтоваться». «Кто вызывает у вас наибольшую озабоченность?» – спросил ленард «Королевская палата лордов. Я давно сказал отцу заковать их в кандалы и посадить в камеру. Пусть там проводят свои совещания», – высказался дэйн «Его магия огня была гораздо сильнее моей, и она на него сильно действовала». Не учитывая редкую светлую магию в груди, я, по сути, являлась посредственным магом. «Никогда не поддавайтесь чувствам, ваше высочество», – отрезал Ленарт. «Вы участвуете не в завоевании земель, вас умело втянули в политические дрязги. Вы не должны арестовывать и унижать главенствующих лордов. Ваша задача – сделать их союзниками. Хватит завладеть их голосами в палате лордов. Вдруг они откажутся?» изломил бровь наследный братец. «Пригрозите роспуском королевской палаты лордов по причине их неверности короне. Никто и знать в это не поверит, бунта не избежать. И не нужно. Кому поверит народ? Королевской семье или богатым и ни в чем не нуждающимся подданным?» Я восхищалась и поражалась безжалостному и одновременно виртуозному подходу темнейшего. Отец колебался, не зная, что ответить. «Я не уверен. Нужно узнать мнение советников». «Ты шутишь, папа?» – спросил Дейн, и тут я была солидарна с братом. «Твои советники давно служат не столько тебе, сколько палате лордов». «Мы позже с тобой это обсудим, сын», – остался при своём мнении родитель. Громкий стук во входную дверь прервал их перебранку. Желая немного передохнуть от тяжких обсуждений, пошла посмотреть, кто пришёл. На пороге обнаружился Роин. Позади него стояла группа учеников. На них я разглядела широкие, светящиеся лазурью браслеты. «Познакомите меня со своими родителями, ваше высочество!» Хищно скались, произнес Роин. «Откуда ты узнал?» — оторопела я. «Нет ничего такого, чтобы я не знал. Не зря мои родители возглавляют отступников», — самодовольно сообщил он. На его ладони появился наливающийся силой голубоватый шар. Браслет усиливал его магию. Роин сделал взмах рукой. Я отшатнулась в сторону. В момент, когда я повернулась, надеясь предупредить близких об опасности, запущенный Роином светящийся шар врезался в дверной косяк. Раздался взрыв. Перекрытие обрушилось вниз. Дверь полностью обуглилась, и кучками пепла осела на груди камней. — Зачем ты это сделал? Там были мои родные! — скричала я и ринулась к месту взрыва. Схватив за запястье, Роин дернул меня назад. — Им не помочь! Сфера голубого огненного шторма превращает любое живое существо в пепел. Мои родители не зря столько золота угробили на его покупку. Никто из королевской династии не должен выжить. Кроме тебя, конечно, дорогая Виссандра». «Не прикасайся ко мне!» Выдернула руку и ударила поройну огненной сферой. Его фигура замерцала радужными бликами. Усиленный браслетом-артефактом магический щит выдержал мою атаку. «Выбирай, пойдёшь со мной по-хорошему, или мои товарищи потащат тебя!» Наступая на меня, пригрозил Роин. Он перешагнул порог, я попятилась. Кончики пальцев Роина охватило сияние. Позади раздался треск и повторный взрыв. Я машинально выставила щит. «Заодно и меня угробить захотел!» Не оборачиваясь, процедила я. «Не выйдет! Прежде ты ответишь за гибель тех, кто мне был дорог!» «Виссандра, сердце моё, я и не знал, что ты настолько кровожадна!» Услышала я позади себя одобрительный ироничный голос супруга. «Это ваше пагубное влияние!» — проворчала королева-мать. За короткий удар сердца я повернулась к ним. Живой, серым налётом на одежде и волосах, супруг стоял в раскуроченном дверном проёме. Не глядя, куда ступаю, шагнула к нему, и голубоватое сияние обвило мою ногу попробовала отпрыгнуть в сторону ничего не изменилось второе сияющее кольцо обвило мою талию никаких резких движений лорд каттл или жену свою вы больше не увидите я убью ее матушка вскрикнула и пошатнулась отец обнял ее не дав упасть ленард прошел в коридор и встал напротив нас его место в дверном проеме заняли виланты с дейном чего ты хочешь обратился к руину супруг вашей кончины ваше темнейшество Не заставил он себя ждать. «Королевский род должны продолжить достойнейшие. Ты ведь парень не глупый и понимаешь, этому не бывать». «Ошибаетесь», — отрезал Роин. «Вы позволите нам с Виссандрой уйти, а сами вместе с гостями останетесь в доме. Не станете нас преследовать. Мои товарищи активируют оставшиеся огненные штормы, и этот дом станет для вас последним пристанищем». «Я не хочу умирать» послышался из гостиной истеричный возглас Вивьен. «Умоляю, Холланд, давай уйдем!» Послышался неразборчивый, успокаивающий голос. Крики сменились приглушенными всхлипами. Судя по всему, брат обнял свою невесту. Поняв, что им грозит, кинув на меня последний взгляд, Эстон свернулся к Алише. «Я никуда не пойду!» Подалась вперед, готовая твердо стоять на своем. Сияющее кольцо стальным обручем стянулось сильнее на животе, выбивая из меня воздух. «Иди с ним, Виссандра!» – приказал Ленарт. «Не пойду!» – сделала следующий крошечный шаг к нему. Внутренность искрутила болью, и я закусила нижнюю губу. В глазах супруга на мгновение отразилась испытываемая мною боль и пропала. Лицо стало отстранённым. «Хватит думать только о себе, Виссандра. Ты уже давно не ребёнок, пора повзрослеть. Ты последняя из светлых магов. Твоя обязанность – передать светлый дар потомкам». Его слова как плетью ударили по лицу. Сердце замерло в груди, готовое разорваться от навалившейся тяжести. «Уходи!» — отчеканил супруг. Невидимая сила дернула меня назад. Еле переставляя ноги, я пятилась от любимого, оставляя его умирать. Едва вытащив меня на крыльцо, трое товарищей Роина активировали смертоносные сферы. В этот момент Вивьен выскочила в коридор, увидела голубоватое сияние, и, закричав, потащила Холланда к окну. Вышедшая в коридор на ее крики Алиша нашла меня глазами и грустно улыбнулась. «Ты ни в чем не виновата!» — крикнула подруга мне и прислонилась спиной к груди Эстенса. Тот бережно обнял ее и крепко прижал к себе. Их объял его щит. «Мы все прекрасно знали, против огненного шторма он не выдержит, но, по крайней мере, Виланте решил попробовать спасти Алишу». Читалоидов не вышло попрощаться, предпочтя погибнуть с достоинством. Никто не увидит их страх. Дейн подошел к родителям, активировав свой родовой щит. И ему не выдержать смертоносной атаки, поэтому эти боевые сферы были под запретом во всех королевствах. Гадко усмехаясь, подельники Роина запустили огненный шторм в коридор, медь Авленарда. Пока меня оттаскивали от дома, я не сводила заплаканных глаз супруга. От взрывной волны в окнах выбило стекла. Хлынувшая в коридор пламя ударило в стены, испепеляя их. Огонь моментально охватил постройку. Меня схватили за руку и поволокли прочь. «Нам пора уходить!» – тянул меня за собой Роин. «Отстань, я никуда с тобой не пойду!» Дёрнулась обратно к полыхающему дому. «Я должна спасти их!» «Хватит, висандра больно дёрнул меня к себе Роин. Я уперлась ладонями ему в грудь. «Мне надоело с тобой возиться!» «Тогда оставь меня!» В лютой ярости процедила я. и «Иначе Ленард придёт за тобой и прикончит!» Кадык на шее Роина дёрнулся. «Не слушай её, она в шоке!» — посоветовал ему один из подельников. Как ни странно, он с ним согласился и толкнул меня перед собой, уводя от пылающего дома. Подталкивая в спину, он заставлял меня идти вперёд. Я обернулась на огромное пламя, сотрясающее воздух. «Пошевеливайся, Виссандра!» — подгонял меня Роин. «Нам нужно уйти на безопасное расстояние, иначе портал не откроется». Я остановилась и повернулась к нему. «Мне некуда торопиться. Сейчас сюда сбежится народ, и вам не поздоровится». Я отдавала себе отчет, что моих сил не хватит одолеть усиленных артефактами парней. Но вместе с преподавателями и остальными студентами мы справимся. Роин никак не отреагировал на мой выпад. «Никто никуда не придет!» Раздражающе спокойно произнес он. Защитная магия заперла их в непробиваемых контурах. «Почему я свободно передвигаюсь?» — не поверила ему, хотя отсутствие студентов на улице подкрепляло его слова. «Ты находилась недалеко от эпицентра взрыва. Защитная магия потеряла с тобой связь. Ты причислена к погибшим». «Вы и мою гибель предусмотрели?» — поразилась я. «У меня талантливая матушка», — похвастался Роин. Ужасный грохот пронзил округу. Шквал камней разбросала от дома. Роин накинул на нас защитный полог защищая от обломков. Раздался повторный грохот. Заваленный дверной проем вышибло. В центре огненного темно-лилового пламени появился Ленарт. В его глазах читалась жгучая жажда убийства. Позади него, откашливая, стояли мои родные. Виланты, прижимая к себе Алишу, вывел ее за пределы руин. Его не интересовали наши дрязги. На данный момент его заботило ее самочувствие. «Не подходи ближе, или она умрет», — испугался возмездие Роин. На моей шее щелкнул ошейник, блокирующий магию. От него шли сияющие нити к нему. Роин перестраховался, соединил наши жизненные потоки. «Трус!» — не смолчала я. «Угомонись!» — одернул меня он. «Ты мешаешь мне думать!» Я взглянула на Ленардо и восхитилась его могуществом. Магия пылала вокруг него. Он будто был эпицентром костра. Темнейший мог по щелчку пальцев уничтожить Роина, но медлил. Не хотел навредить мне. «Чего стоите, болваны? Активируйте переход!» Распорядился Роин, смахивая пепел со своего рукава рубашки. А я его глупая жалела. «Ты использовал меня?» Захотела окончательно разобраться в наших с ним отношениях. «Поначалу!» — не стал он отрицать. «Потом ты мне впрямь понравилась. Я проникся к тебе симпатией». Отлично, хоть что-то сделала в этой жизни хорошего. И что же? Послала тебя. Сбоку вспыхнул портал. Чувствуя приближение неизбежного, оттолкнула от себя роина и крикнула Ленарду. «Посмей не найти меня!» «Я тебя везде разыщу!» Сказал, приближаясь к нам Ленард. «Найду способ освободить тебя!» Я моргнула, смахивая накатившиеся слезы, и встретилась взглядом с супругом. Его нежный взгляд заставил мое сердце биться быстрее. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, Роин подтащил меня к порталу и втолкнул в него, зайдя следом. В узком проеме закрывающегося сияния я видела выходящих пепелищу студентов. Они растерянно озирались по сторонам. «Активировать двойную защиту!» — взревел Ленарт. «Отследить путь портала!» Под действием его воли темно-лиловое пламя приняло форму. Огонь перестал хаотично танцевать. Пламя накидкой стекало с плеч Ленарда, расстилаясь по земле. Студенты начали слаженно выстраиваться в боевые шеренги. К сожалению, больше ничего я не увидела. Портал резко затянулся, вспышкой ударив по глазам.